Третье. Вошел человек лет 35, высокого роста, несколько сутуловатый, курчавый, смуглый, с лицом неправильным, но выразительным и умным, с жидким блеском в быстрых темно-синих глазах, с прямым широким носом и красиво очерченными губами. Платье на нем было не новое и узко, словно он из него вырос. Он проворно подошел к Дарье михалне и, поклонясь коротким поклоном, сказал ей, что он давно желал иметь честь представиться ей и что приятель его барон очень сожалел о том, что не мог проститься лично. Тонкий звук голоса Рудина не соответствовал его росту и его широкой груди. — Садитесь. Очень рада. — промолвила Дарья Михайловна, и, познакомив его со всем обществом, спросила, здешний ли он или заезжий. — Моё имение в Т-губернии, — отвечал Рудин, держа шляпу на коленях. — А здесь я недавно. Я приехал по делу и поселился пока в вашем уездном городе. — У кого? — У доктора. Он мой старинный товарищ по университету. — А, у доктора. — Его хвалят. Он, говорят, своё дело разумеет. «А с бароном вы давно знакомы? Я нынешней зимой в Москве с ним встретился и теперь провел у него около недели. Он очень умный человек, барон. дас с Дарья Михайловна понюхала узелок носового платка, напитанный одеколоном. «Вы служите?» — спросила она. «Кто? «Да». «Нет. Я в отставке». Наступило небольшое молчание. Общий разговор возобновился. Позвольте полюбопытствовать, начал Пегасов, обратясь к Крудину. Вам известно, содержание статьи, присланной господином бароном Известно? Статья эта трактует об отношениях торговли или нет бишь промышленности к торговле в нашем отечестве. Так кажется, вы изволили выразиться, Дарья Михайловна? Да, она об этом. — проговорила Дарья Михайловна и приложила руку к колбу. — Я, конечно, в этих делах судья плохой, — продолжал Пегасов. — Но я должен сознаться, что мне самое заглавие статьи кажется чрезвычайно... — Как бы это сказать, поделикатнее? — чрезвычайно темным и запутанным. — Почему же оно вам так кажется? Пегасов усмехнулся и посмотрел вскользь на Дарью Михайловну. — А вам оно. Ясно? — проговорил он, снова обратив свое лисье личико к Рудину. — Мне? Ясно? — Хм. Конечно. Это вам лучше знать. — У вас голова болит? — спросил Александр Павловна Дарью Михайловну. — Нет, это у меня так. Сенерве. Это нервное. — Позвольте полюбопытствовать, — заговорил опять носовым голоском Пегасов. — Ваш знакомец, господин барон Муффель, так, кажется, их зовут. — Точно так? — Господин барон Муффель специально занимается политической экономией? Или только так? Посвящает этой интересной науки часы досуга, остающегося среди светских удовольствий или занятий по службе? Рудин пристально посмотрел на Пегасова. — Барон в этом деле дилетант. — отвечал он слегка краснея, — но в его статье много справедливого и любопытного. — Не могу спорить с вами, не зная статьи, но смею спросить, сочинение вашего приятеля барона Муфеля вероятно более придерживается общих рассуждений, нежели фактов. — В нем есть и факты, и рассуждения, основанные на фактах. Так — так-с. Доложу вам, по моему мнению... А я могу при случае свое слово молвить. Я три года в Дербте выжил. Все эти так называемые общие рассуждения, гипотезы там, системы, извините меня, я провинциал, правду матку режу прямо, никуда не годятся. Это все одно умствование, и этим только людей морочат. Передавайте, господа, факты, и будет с вас. — В самом деле, — возразил Рудин. «Ну а смысл фактов передавать следует?» «Общие рассуждения», — продолжал Пегасов. «Смерть моя, эти общие рассуждения, обозрения, заключения, все это основано на так называемых убеждениях. Всякий толкует о своих убеждениях и еще уважение к ним требует. Носится с ними их...» И Пегасов потряс кулаком в воздухе.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 Но Дарья Михайловна захлопала в ладоши, воскликнула «Браво! Браво! Разбит! Пегасов разбит!» и тихонько вынула шляпу из рук Рудина. — Погодите радоваться, судары, не успеете! — заговорил с досадой Пегасов. — Недостаточно сказать с видом превосходства острое словцо. Надо доказать, опровергнуть. Мы отбились от предмета спора. — Позвольте, — хладнокровно заметил Рудин. — Дело очень просто. — Вы не верите в пользу общих рассуждений. Вы не верите в убеждения. Не верю, не верю, ни во что не верю. Очень хорошо. Вы скептик. Не вижу необходимости употреблять такое ученое слово. Впрочем... — Не перебивайте же, — вмешалась Дарья Михайловна. — Кось, кось, кось, — сказал про себя в это мгновенье Пандалевский и весь осклабился. — Это слово выражает мою мысль, — продолжал Рудин. Вы его понимаете. Отчего же не употреблять его? Вы ни во что не верите. Почему же верите вы в факты? Как почему? Вот прекрасно. Факты — дело известно. Всякий знает, что такое факты. Я сужу о них по опыту, по собственному чувству. Да разве чувство не может обмануть вас? Чувство вам говорит, что солнце вокруг земли ходит. Или, может быть, вы не согласны с Коперником? «Вы ему не верите?» Улыбка опять промчалась по всем лицам, и глаза всех устремились на Рудина. «А он человек неглупый», — подумал каждый. «Вы все изволите шутить», — заговорил Пегасов. «Конечно, это очень оригинально, но к делу не идет». «В том, что я сказал до сих пор», — возразил Рудин. «К сожалению, слишком мало оригинального». Это все очень давно известно и тысячу раз было говорено. Дело не в том. — А в чем же? — спросил не без наглости Пегасов. В споре он сперва подтрунивал над противником, потом становился грубым, а, наконец, дулся и умолкал. — Вот в чем, — продолжал Рудин. — Я, признаюсь, не могу не чувствовать искреннего сожаления, когда умные люди при мне нападают на системы, — перебил Пегасов. — Да, пожалуй, хоть на системы. Что вас пугает так это слово? Всякая система основана на знании основных законов, начал жизни. Да их узнать, открыть их нельзя, помилуйте. Позвольте, конечно, не всякому они доступны, и человеку свойственно ошибаться. Однако вы, вероятно, согласитесь со мной, что, например, э, Ньютон открыл, хотя некоторые из этих основных законов. Он был гений, положим, но открытия гения в темы велики, что становится достоянием всех. Стремление к отысканию общих начал в частных явлениях есть одно из коренных свойств человеческого ума, и вся наша образованность... «Ох, вот вы кудас перебил растянутым голосом Пегасов. «Я практический человек, и во все эти метафизические тонкости не вдаюсь и не хочу вдаваться». прекрасно Это в вашей воле, но заметьте, что самое ваше желание быть исключительно практическим человеком есть уже своего рода система, теория. Образованность, говорите вы, подхватил Пегасов. Вот еще чем удивить вздумали. Очень нужна она эта хваленая образованность. Грошами одного не дам я за вашу образованность. Однако, как вы дурно спорите. Африкан Семенович, заметила Дарья Михайловна, внутренне весьма довольная спокойствием и изящной учтивостью нового своего знакомства. «С это ну, подумала она с доброжелательным вниманием, взглянув в лицо Рудину. «Это светский человек, надо его приласкать!» Эти последние слова она мысленно произнесла по-русски. «Образованность я защищать не стану!» — продолжал, помолчав немного Рудин. «Она не нуждается в моей защите! Вы ее не любите!» У всякого свой вкус. Притом это завело бы нас слишком далеко. Позвольте вам только напомнить старинную поговорку «Юпитер, ты сердишься? Стало быть, ты виноват!» Я хотел сказать, что все эти нападения на системы, на общие рассуждения и так далее, потому особенно огорчительны, что вместе с системами люди отрицают вообще знания науку и веру в нее. «Стало быть, и веру в самих себя, в свои силы, а людям нужна эта вера. Им нельзя жить одними впечатлениями, им грешно бояться мысли и не доверять ей. Скептицизм всегда отличался бесплотностью и бессилием». «Это все слова», — пробормотал Пегасов. «Может быть, но позвольте вам заметить, что, говоря «это все слова», мы часто сами желаем отделаться от необходимости сказать что нибудь подельнее этих слов чего спросил Пегасов и прищурил глаза вы поняли что я хотел сказать вам возразился невольным но тотчас сдержанным нетерпением рудин повторяю если у человека нет крепкого начала в которой он верит нет почвы на которой он стоит твердо как может он дать себе отчет в потребностях в значении в будущности своего народа. Как может он знать, что он должен сам делать, если... — Честь и место! — отрывисто проговорил Пегасов, поклонился и отошел в сторону, ни на кого не глядя. Рудин посмотрел на него, усмехнулся слегка и умолк. — Ага, обратился в бегство! — заговорила Дарья Михайловна. — Не беспокойтесь, Дмитрий, извините, — прибавила она с приветливой улыбкой. Как вас, по-батюшке Николаевич? Не беспокойтесь, любезный Дмитрий Николаевич. Он никого из нас не обманул. Он желает показать и вид, что не хочет больше спорить. Он чувствует, что не может спорить с вами. А вы лучше потястьте к нам поближе и поболтаемте. Рудин пододвинул свое кресло. — Как-то мы до сих пор не познакомились, — продолжала Дарья Михайловна. — Это меня удивляет. «Читали ли вы эту книгу? Сё де Токвиль, вы сове?» «Это Токвиль, а вы знаете?» И Дарья Михайловна протянула Рудину французскую брошюру. Рудин взял тоненькую книжонку в руки, перевернул в ней несколько страниц и положив ее обратно на стол, отвечал, что, собственно, этого сочинения господина Токвиля он не читал, но часто размышлял о затронутом им вопросе. Разговор завязался... Рудин сперва как будто колебался, не решался высказаться, не находил слов, но, наконец, разгорелся и заговорил. Через четверть часа один его голос раздавался в комнате. Все столпились в кружок около него. Один пегасов оставался в отдалении, в углу, подле камина. Рудин говорил умно, горячо. Дельно выказал много знания, много начитанности. Никто не ожидал найти в нем человека замечательного. Он был так посредственно одет, о нем так мало ходило слухов. Всем непонятно, казалось и странно, каким это образом вдруг в деревне мог появиться такой умница. Тем более удивил он и, можно сказать, очаровал всех, начиная с Дарьи Михайловны. Она гордилась своей находкой и уже заранее думала о том, как она выведет Рудина в свет. В первых ее впечатлениях было много почти детского, несмотря на ее года. Александра Павловна, правду сказать, поняла мало из-за всего, что говорил Рудин, но была очень удивлена и обрадована. Брат ее тоже удивился. Пандалевский наблюдал за Дарьей Михайловной и завидовал Пегасов думал, дам пятьсот рублей, еще лучше соловья достану. Но больше всех были поражены Басистов и Наталья. У Басистова чуть дыхание не захватило. Он сидел все время с раскрытым ртом и выпученными глазами и слушал, слушал, как отроду не слушал никого, а у Натальи лицо покрылось алой краской — и взор ее, неподвижно устремленный на Рудина, и потемнел, и заблистал. — Какие у него славные глаза! — шепнул ей Волынцев. — Да, хороши. Жаль только, что руки велики и красны. Наталья ничего не отвечала. — Подали чай. Разговор стал более общим, но уже по одной внезапности, с которой все замолкали лишь только Рудин — раскрывал рот можно было судить о силе произведенного им впечатления дарья михайловне вдруг захотелось подразнить пегасова она подошла к нему и вполголоса проговорила что ж вы молчите и только улыбаетесь язвительно попытайтесь ка схватитесь с ним опять и не дождавшись его ответа подозвала рукою рудина вы про него еще одной вещи не знаете сказала она ему указывая на пегасова Он ужасный ненавистник женщин, беспрестанно нападает на них. Пожалуйста, обратите его на путь истины. Рудин посмотрел на Пегасова, поневоле свысока. Он был выше его двумя головами. Пегасова чуть не покоробило со злости, и желчное лицо его побледнело. — Дарья Михайловна ошибается, — начал он неверным голосом. Я не на одних женщин нападаю, я до всего человеческого рода небольшой охотник. — Что же вам могло дать такое дурное мнение о нем? — спросил Рудин. Пегасов глянул ему прямо в глаза. — Вероятно, изучение собственного сердца, в котором я с каждым днем открываю все более и более дряни. Я сужу о других по себе. Может быть, это и несправедливо, и я гораздо хуже других. «Но что прикажете делать? Привычка!» «Я вас понимаю и сочувствую вам», — возразил Рудин. «Какая благородная душа не испытала жажды самоуничижения, но не следует останавливаться на этом безвыходном положении». «Покорно благодарю за выдачу моей душе тистата в благородстве», — возразил Пегасов. «А положение мое ничего, недурно» так что если даже есть из него выход, то бог с ним, я его искать не стану. Но это значит, извините за выражение, предпочитать удовлетворение своего самолюбия желанию быть и жить в истине. — Да еще бы! — воскликнул Пегасов. — Самолюбие — это и я понимаю, и вы, надеюсь, понимаете, и всякой понимает. А истина? Что такое истина? Где она, это истина? — Вы повторяетесь, предупреждаю вас, — заметила Дарья Михайловна. Пегасов поднял плечи. — Так что же за беда? — Я спрашиваю, где истина? Даже философы не знают, что она такое. Кант говорит, вот она, мол, что. А Гегель — нет, врешь, вот она что. — А вы знаете, что говорит о ней Гегель? — спросил, не возвышая голоса Рудин. — Я повторяю, — продолжал разгорячившийся Пегасов что не могу понять, что такое истина. По-моему, ее вовсе и нет на свете. То есть слово-то есть, до самой вещи нету. — Фи! — фи! — воскликнула Дарья Михайловна. — Как вам не стыдно это говорить, старый грешник Истины нет? Для чего же жить после этого на свете? — Да уж я думаю, Дарья Михайловна, — возразил с досадой пегасов, — что вам, во всяком случае, легче было бы жить без истины, чем без вашего повара Степана, который такой мастер варить бульоны. И на что вам истина, скажите на милость? Ведь чепчика из нее сшить нельзя. — шуткое не возражение, — заметила Дарья Михайловна. — Особенно, когда сбивается на клевету. — Не знаю, как истина, а правда, видно, глаза колет, — пробормотал Пегасов и с сердцем отошел в сторону. А Рудин заговорил о самолюбии и очень дельно заговорил. Он доказывал, что человек без самолюбия ничтожен, что самолюбие Архимедов — рычаг, которым землю с места можно сдвинуть, но что в то же время тот только заслуживает название человека, кто умеет овладеть своим самолюбием, как всадник конем, что свою личность приносит в жертву общему благу «себялюбие», — так заключил он, — «самоубийство». «Себялюбивый человек засыхает, словно одинокое, бесплодное дерево, но самолюбие, как деятельное стремление к совершенству, есть источник всего великого». «Да, человеку надо надломить упорный эгоизм своей личности», чтобы дать ей право себя высказывать. — Не можете ли вы одолжить мне карандашика? — обратился Пегасов к Басистову. Басистов не тотчас понял, что у него спрашивал Пегасов. — Зачем вам карандаш? — проговорил он, наконец. — Хочу записать вот эту последнюю фразу господина Рудина. Не записав, позабудешь чего доброго. А согласитесь сами, такая фраза — все равно, что большой шлем в Яралаше. — Есть вещи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 — Да, я играю, — проговорила Наталья, — но не очень хорошо. Вот Константин Диомидович гораздо лучше меня играет. Пандалевский выставил свое лицо и оскалил зубы. — Напрасно вы это говорите, Наталья Алексеевна! Вы играете нисколько не хуже меня! — Знаете ли вы эрль-кёниг Шуберта, лесной царь? — спросил Рудин. — Знает, знает, — подхватила Дарья Михайловна. — Садитесь, Константин. А вы любите музыку, Дмитрий Николаевич? Рудин только наклонил слегка голову и провел рукой по волосам, как бы готовясь слушать. Пандалевский заиграл. Наталья встала возле фортепиано прямо напротив Рудина. С первым звуком лицо его приняло прекрасное выражение. Его темно-синие глаза медленно блуждали, изредка останавливаясь на Наталье. Пандалевский кончил. Рудин ничего не сказал и подошел к раскрытому окну. Душистая мгла лежала мягкой переною над садом. Дремотной свежестью дышали близкие деревья. Звезды тихо теплились. Летняя ночь нежилась и нежила. Рудин поглядел в темный сад и обернулся. — Это музыка. И это ночь, — заговорил он. — Напомнили мне... «Мое студенческое время в Германии, наши сходки, наши серенады». «А вы были в Германии?» — спросила Дарья Михайловна. «Я провел год в Гейдельберге и около года в Берлине». «И одевались студентам? Говорят, они там как-то особенно одеваются». В Гейдельберге я носил большие сапоги со шпорами и венгерку со шнурками, и волосы отрастил до самых плеч. «А в Берлине студенты одеваются, как все люди». «Расскажите нам что-нибудь из вашей студенческой жизни», — промолвила Александра Павловна. Рудин начал рассказывать. Рассказывал он не совсем удачно. В описаниях его не доставало красок, он не умел смешить. Впрочем, Рудин от рассказов своих заграничных похождений скоро перешел к общим рассуждениям о значении просвещения и науки. Об университетах и жизни университетской вообще широкими и смелыми чертами набросал он громадную картину. Все слушали его с глубоким вниманием. Он говорил мастерски, увлекательно, не совсем ясно, но самая эта неясность придавала особенную прелесть его речам. Обилие мыслей мешало Рудину выражаться определительно и точно. Образы сменялись образами, сравнения, то неожиданно смелые, то поразительно верные, возникали за сравнениями, не самодовольной изысканностью опытного говоруна, вдохновением дышала его нетерпеливая импровизация. Он не искал слов, они сами послушно и свободно приходили к нему на уста, и каждое слово, казалось, так и лилось прямо из души, пылало всем жаром убеждения. Рудин владел едва ли не высшей тайной музыкой красноречия. Он умел, ударяя по одним струнам сердец, заставлять смутно звенеть и дрожать все другие. Иной слушатель, пожалуй, не понимал в точности, о чем шла речь, но грудь его высоко подымалась, какие-то завесы разверзались перед его глазами, что-то лучезарное загоралось впереди. все мысли рудина казались обращенными в будущее. Это придавало им что-то стремительное и молодое. Стоя у окна, не глядя ни на кого в особенности он говорил, и вдохновенной общим сочувствием и вниманием, близостью молодых женщин, красотою ночи, увлеченной потоком собственных ощущений, он возвысился до красноречия. До поэзии самый звук его голоса, сосредоточенный и тихий, увеличивал обаяние. Казалось, его устами говорило что-то высшее, для него самого неожиданное. Рудин говорил о том, что придает вечное значение временной жизни человека. «Помню я одну скандинавскую легенду», — так кончил он. «Царь! сидит со своими воинами в темном и длинном сарае вокруг огня. Дело происходит ночью, зимой. Вдруг небольшая птичка влетает в раскрытые двери и вылетает в другие. Царь замечает, что эта птичка, как человек в мире, прилетела из темноты и улетела в темноту, и недолго побыла в тепле и свете. Царь, возражает самый старый из воинов, и во тьме не пропадет, и гнездо свое сыщет. Точно, наша жизнь быстра и ничтожна, но все великое совершается через людей. Сознание быть орудием тех высших сил должно заменить человеку все другие радости. В самой смерти найдет он свою жизнь, свое гнездо. Рудин остановился и потупил глаза с улыбкой невольного смущения. «Вы поэт?» «Вы поэт», — в полголоса проговорила Дарья Михайловна. И все с ней внутренно согласились, все, исключая Пегасова. Не дождавшись конца длинной речи Рудина, он тихонько взял шляпу и, уходя, озлобленно прошептал стоявшему близ двери Пандалевскому «Нет». «Поеду к дуракам». Впрочем, никто его не удерживал и не заметил его отсутствие. Люди вынесли ужин, и полчаса спустя все разъехались и разошлись. дарья Михайловна упросила Рудина остаться ночевать. Александра Павловна, возвращаясь с братом домой в карете, несколько раз принималась ахать и удивляться необыкновенному уму Рудина — Волынцев соглашался с ней, однако заметил, что он иногда выражается немного темно. — То есть не совсем вразумительно, — прибавил он, желая, вероятно, пояснить свою мысль. Но лицо его омрачилось, и взгляд, устремленный в угол кареты, казался еще грустнее. пандалевской ложась спать и снимая своей выштой шелком помощи, проговорил вслух — «Очень ловкий человек!» И вдруг, сурово взглянув на своего казачка камердинера приказал ему выйти. Басистов целую ночь не спал и не раздевался. Он до самого утра все писал письмо к одному своему товарищу в Москву, а Наталья, хотя и разделась и легла в постель, но тоже ни на минуту не уснула, И не закрыла даже глаз. Подперши голову рукою, она глядела пристально в темноту. Лихорачно бились ее жилы, и тяжелый вздох часто приподнимал ее грудь.